Глава двадцать девятая. Али. «Значит, ты так и не скажешь мне, где был прошлой ночью?» Сказал Любайт, когда они шли к арене. «Мы с Акисой искали тебя на празднике». «Я не ходил», — ответил Али. «Мне было не до этого». Любайт остановился, как вкопанный. «Еще один кошмар?» «Нет», — быстро ответил Али, ненавидя страх на лице друга. «Никаких кошмаров. Но я был измотан и не доверял себе. Боялся сказать отцу что-нибудь провоцирующее. Или брату. Он сделал кислое лицо, когда они продолжили идти. Никому, в общем. Ну, тогда я рад, что ты проспал и избежал ареста. Хотя ты пропустил вечеринку». Он потянулся, хрустнув шеей. «А киса встретит нас на арене?» позже. Я попросил ее охранять Бану Нахиду во время утреннего парада. «Это тот, который должен был воспроизвести прибытие Анахид в Девабад, верно?» Любайт фыркнул. «В таком случае ты со своей целительницей будете сражаться насмерть, чтобы представить вторую половину нашей истории?» Али вздрогнул от шутки. «Возвращайся в Амгизиру, Али. Украсть немного счастья для себя». Али прокручивал в голове эти слова и воспоминания о руке Нари, сжимающей его челюсть прошлой ночью. Что, надо отдать ей должное, довольно эффективно прервало его зреющие мысли о восстании. Он закрыл глаза. Боже, прости его, она была так прекрасна прошлой ночью. Не видя ее несколько недель, Алип потерял дар речи, увидев, как она стоит в темноте безмолвной комнаты одетая в одежды своих предков. Она выглядела, как ожившая легенда, и впервые он нервничал, по-настоящему нервничал в ее присутствии, изо всех сил стараясь не смотреть, как она улыбается своей острой улыбкой и скользит пальцами под чдру. И когда она коснулась его лица, жена Монтадира. Она — жена Монтадира. Как будто его мысли обладали силой заклинания, впереди раздался знакомый смех, чья беззаботность пронзила Али как нож. «Я не смеюсь над тобой», — шутил Мунтадир. «Мне даже нравится этот образ. Смотрите, Сулейман забросил меня на край света. Твои тряпки даже пахнут». Мунтадир снова рассмеялся. «Все это очень правдоподобно». «Да замолчи ты», — услышал он голос Джамшида. Там, откуда взялись эти лохмотья, есть еще кое-что, и твой управляющий должен мне услугу. Я использую их для твоего модного тюрбана». Али выглянул из-за угла. Монтадир и Джамшид стояли по другую сторону коридора, под освещенной солнцем аркой. Он нахмурился, прикрывая глаза от яркого света. На полсекунды он готов был поклясться, что видел руки брата на воротнике Джамшида, Его лицо склонилось к шее, как будто он в шутку обнюхал его. Но затем Али моргнул, солнечные пятна расцвели перед его глазами, и двое мужчин были врозь, но оба выглядели не очень довольными, увидев его. Али Зейд, презрительный взгляд его брата, скользнул вверх и вниз, помятые деждаши Али. «Спать не пора». Монтадир всегда знал, как заставить его чувствовать себя маленьким. Его брат, как обычно, был безукоризненно одет в чёрное одеяние и сверкающий королевский тюрбан. Прошлой ночью он выглядел еще более стильно, одетый в пояс с рисунком икат и блестящую сапфировую тунику. Али видел его на вечеринке, наблюдая с верхнего балкона после ухода Нари, на как его брат смеялся и веселился, словно сам построил больницу. "Как всегда", едко ответил Али. Глаза Джамшида сверкнули в ответ на его тон. Дев действительно был одет в лохмотье, его черная туника была разорвана и испачкана пеплом, а штаны покрыты необожженной кирпичной пылью. Кивок в сторону человеческого храма, который Сулейман приказал построить их предкам. мунтадир откашлялся. джамшит почему бы тебе не присоединиться к процессии? Встретимся позже». Он сжал плечо другого мужчины. Я все еще хочу увидеть это седло. Джамшит кивнул. До встречи, Эмир Джан. Он ушел, а Монтадир, не обращая внимания на Али, прошел через вход, ведущий на королевскую смотровую площадку арены. Любайт хихикнул. Полагаю, Эмиры не любят, когда им мешают. Как и все остальные. Али был озадачен весельем в голосе друга. Что вы имеете в виду? Ну... Но... «Ты знаешь!» Любайт остановился и посмотрел на Али. «О, ты не знаешь!» На его щеках выступили красные пятна. «Забудь об этом!» Сказал он, поворачиваясь вслед за монтадиром «Чего я не знаю?» Спросил Али, но Любайт проигнорировал его, внезапно заинтересовавшись зрелищем внизу. Честно говоря, зрелище было то еще. Полдюжины лучников-девов соревновались, устраивая шоу, чтобы развлечь толпу, пока они ждали прибытия процессии. Любайт присвистнул. «Ух ты!» — сказал он, наблюдая за всадником Девом. Лучник на серебряном жеребце мчался по песку, целясь пылающей стрелой в полую тыкву, установленную на высоком шесте. Тыква была набита растопкой и раскрашена смолой. Она вспыхнула, и толпа радостно закричала. «Они действительно демоны с этими луками!» Али нахмурился. «Мне ли не знать?» «Али Зейт!» Голос Гасана раздался в павильоне как раз в тот момент, когда Али собирался сесть с несколькими офицерами Королевской гвардии. Отец, конечно, стоял впереди, прислонившись к обитой шелком подушке с нефритовой чашей рубинового вина в руке. «Подойди сюда!» Любайт схватил его за запястье, прежде чем он успел пошевелиться. «Осторожно!» — предупредил он. «Сегодня утром ты выглядишь более угрюмо, чем обычно». Алини ответил. «Правда, он не доверял себе, не доверял отцу, но у него не было другого выбора, кроме как идти вперед. Монтадир уже сидел, улыбаясь хорошенькой служанке, когда та проходила мимо. Она остановилась, покраснев и улыбнувшись, чтобы налить ему вина. «Он делает это так легко!» Не то чтобы Али хотел соблазнять привлекательных женщин, наливающих ему вино. Все это было запрещено. Но он знал, что прошлой ночью Монтадир не превратился бы в заику перед Нари. Наблюдая за братом, Али не мог отрицать, что ревность сжимает его грудь. Монтадир наклонился, чтобы прошептать что-то на ухо в виночерпике, и она хихикнула, игриво толкнув его плечом. «У тебя есть жена». «Красивая, умная жена». Хотя Али полагал, что, когда все остальное предлагалось тебе на серебряном блюде, красивые блестящие жены не казались даром, который нужно лелеять. «С процессией все в порядке?» — спросил Гасан Монтадира, не обращая внимания на Али, когда тот сел на простой молитвенный коврик, проигнорировав мягкие подушки поближе к ним. Монтадир кивнул, делая глоток вина, когда девушка отошла. Жрецы и Нари проводили утренние церемонии на озере. Кавы должен был убедиться, что все они сели в свои колесницы, и Джамшит отправился сопровождать их сюда с другой группой лучников. Али заметил улыбку на его лице. «Он сегодня едет верхом». «А безопасность процессии», — настаивал Гасан, — «Вы говорили с Ваджидом?» «Я все сделал». Он заверил меня, что солдаты выстроились вдоль маршрута парада, и что ни одному шафиту не будет позволено приблизиться. Али изо всех сил старался не закатить глаза. Конечно, запрет на участие шафитов в празднествах будет своего рода охраной дворца. Хотя Али полагал, что он должен быть счастлив, что его брат, а не его отец, наблюдает за Новосатемом. Гасан, вероятно, предпочел бы казнить на месте любого шафита, оказавшегося в пяти кварталах от маршрута процессий. Прекрасно понимаю что находятся в том самом настроении, о котором предупреждал его Любайт, Али попытался привлечь его внимание к арене. Лучники Девы были одеты в стародавнем стиле своих предков. Они носились так, словно сами были наполовину лошадьми, в полосатых войлочных штанах, ослепительных шафрановых плащах и рогатых серебряных шлемах. Они поднялись и встали в раскрашенных седлах, галопируя широкими дугами, и замысловатыми построениями. Украшения сверкали в гривах их лошадей, когда они натягивали стилизованные серебряные луки. Беспокойство скопилось в животе Али. Хотя не сами овшины, семья Дараева Хауша была уничтожена на войне, люди внизу были самыми ярыми поклонниками его наследия. Один из мужчин пустил стрелу в цель, и Али невольно съежился, Он не знал, какие стрелы Дарьева Хауш выпустил ему в горло, но готов был поспорить, что одна из них была внизу. «Не по нраву? Зайди!» — Монтадир наблюдал за ним. Сарказм, с которым брат произнес это прозвище, глубоко резанул его, а затем удар другой стрелы, пронзивший цель, заставил его желудок сжаться. «Не совсем», — процедил он сквозь зубы. А еще, говорят, ты лучший воин в Дэвабаде. Тон Монтадира был легок, но под ним скрывалась злоба. Великий победитель авшина Я никогда особо не тренировался с луком, ты же знаешь. Али, конечно, умел им пользоваться, но он должен был стать каидом, а стрельба из лука требовала времени, которое Ваджет предпочитал тратить на зульфикары и стратегию. Дэвы которые, вероятно, ездили верхом с пяти лет и первые игрушечные луки получали в том же возрасте. Слуга принес кофе, и Али с благодарностью взял чашку. «Похоже, тебе это нужно», — заметил Гасан. «Я был удивлен, не увидев тебя вчера на открытии больницы». Али откашлялся. «Я плохо себя чувствовал». «Жаль», — сказал Гасан. «Должен сказать, что я был доволен». Это впечатляющий комплекс. Несмотря на ваши недавние поведения, вы с Банунари проделали прекрасную работу. алис держал растущее в нем негодование, зная, что будет умнее воспользоваться дружелюбным настроением отца. Рад это слышать. Он сделал еще глоток кофе, смакуя горький и пахнущий кардамоном привкус. «Кстати, я хотел спросить, видел ли ты мое предложение?» «Будь более конкретным», — ответил Гасан. «У меня на столе пятьдесят твоих предложений. То, где мы официально признаем гильдию шафитов в рабочем лагере. Я хотел бы, чтобы они были способны конкурировать по государственному контракту». «Мой бог, ты когда-нибудь перестанешь?» — вставил Монтадир в грубой форме. «Неужели мы не можем хоть на день отвлечься от твоей болтовни об экономике и шафитах?» Гасан поднял руку, прежде чем Али успел заговорить. Оставь его в покое. А так он не ошибается, думая об экономике. Он откашлялся, его взгляд стал немного отстраненным. Я получил предложение руки Зейнаб. Али мгновенно напрягся. Ему не понравилось, как осторожно отец сообщил эту новость. От кого? Спросил он, не заботясь о том, что его голос прозвучал резко. «Назир Исхак». Али зажмурился. «Кто?» «Назир Исхак». Мунтадир побледнел, повторив имя. «Он торговец пряностями из Малакки». «Он больше, чем торговец пряностями», — поправил Гасан. «Он король джинов на этих островах во всех смыслах, кроме имени. Контроль Девабада там всегда был слабым». «Малакка». Али переводил взгляд с отца на брата. Они не могли говорить серьезно. «Контроль Девабада там слабый, потому что она за океаном. Зейнаб повезет побывать здесь раз в столетие». Ни один не отвечал ему. Монтадир выглядел так, словно изо всех сил старался сохранить самообладание. «Ты сказал мне, что отказался от его предложения, Аба», — сказал он. Это было раньше событий последнего времени. Гасан недовольно поджал губы. Нам нужно начать искать союзников и ресурсы за пределами страны. Назир — это возможность, которую мы не можем позволить себе упустить. Азейнап имеет право голоса. Али слышал раздражение в его голосе, но это было уже слишком. Была ли это еще одна причина, по которой его мать была изгнана? чтобы она не могла протестовать против того, что ее дочь отправили за море, чтобы наполнить казну. «Я говорил Зейнап об этой возможности», — коротко ответил Гасан. «Я бы никогда не стал ее принуждать. Мне бы никогда не пришлось. Она относится к своей верности и долгу перед нашей семьей гораздо серьезнее, чем ты, лизейт. И, честно говоря, ваш трюк в лагере шафитов и твоей матери — забравший половину делегации ая обратно в Тантре. «Вынудили меня...» Он повернулся к Монтадиру. «На следующей неделе на каникулы приезжает Назир. Я хочу, чтобы ты провел с ним время и узнал, что он за человек, прежде чем я что-то решу». Его брат уставился на свои руки. Эмоции боролись на его лице. Алин наблюдал за ним, молча умоляя. «Скажи что-нибудь!» «Что угодно, подай какой-нибудь знак, что ты можешь противостоять ему, что ты не станешь таким, как он!» Монтадир откашлялся. «Я поговорю с ним. Трус!» Как только это слово сорвалось с его губ, Али понял, что это несправедливо, но ему было все равно. Монтадир ошеломленно уставился на него. «Что ты сказал?» «Я сказал, что ты...» Снизу в цель попала еще одна стрела с глухим стуком, пронзив плоть тыквы. Али инстинктивно вздрогнул, не договорив. Гасан остановился, глядя на Али с нескрываемым презрением. «Ты потерял чувство чести?» — прошипел он себе под нос. «Мне следовало бы высечь тебя за такие неуважительные слова». «Нет», — резко ответил мунтадир. «Я справлюсь, Аба, давно пора». Не говоря больше ни слова, его брат поднялся на ноги и повернулся лицом к переполненному павильону. Он ослепительно улыбнулся толпе, и выражение его лица изменилось так внезапно, словно кто-то задул свечу. «Друзья!» — крикнул он. Кахтани тихо говорили по-гизирийски, но Монтадир повысил голос, переходя на Джинский. «Великий победитель Авшина жаждет показать свое искусство, и я верю, что вы заслужили зрелище». В толпе воцарилась выжидательная тишина, и Али вдруг понял, сколько людей наблюдает за ними. Аристократы всегда жаждут увидеть драму от королевской семьи Девабада. И Мунтадир знал, как привлечь их внимание. «Я хотел бы бросить вызов моему младшему брату». Он указал на лучников внизу. «Бейся со мной». Али, непонимающе уставился на него. «Ты хочешь соревноваться со мной?» «На арене?» «Хочу!» Монтадир с размаху поставил свою чашу с вином. В глазах его плясали веселые огоньки. «Давай, победитель овшина!» Подстрекал он, когда Али не двигался. «Ты ведь не боишься?» Не дожидаясь ответа, Монтадир рассмеялся и направился к лестнице. Остальная часть павильона выжидающе смотрела на Али. Монтадир мог бы сделать это в шутку, Но он бросил вызов, и Али потеряет лицо, если не ответит, особенно на такой невинный. Али медленно поднялся на ноги. Гасан бросил на него предостерегающий взгляд, но Али знал, что он не станет вмешиваться. Люди Гизири не отказывались от такого публичного состязания, и принцы в линии наследования, конечно, не отступали. «Помни о себе», — просто сказал он. Помнить, что я всегда должен быть ниже его? Или что я должен стать его оружием? Тем, кто может победить любого человека? Через секунду Любайт уже был рядом. «Почему у тебя такой вид, будто ты только что проглотил саранчу?» Прошептал он. «Ты стреляешь из лука лучше, чем этот дурак в золотом. Не так ли?» Алис глотнул, не желая подтверждать свою слабость. «Я...» «Меня подстрелили, Любайт!» «Овшин!» — пробормотал он, и воспоминания вернулись к нему резким ударом. Это было ужасно. С тех пор я не прикасался к Луку. Любайт побелел, но не было времени ответить. Монтадир уже присоединился к девам-всадникам. Они ухмыльнулись, когда он поприветствовал их на девости, на котором Али не мог говорить, и со смехом махнул в сторону Али. Одному богу известно, что говорила Монтадир. Вероятно, это были его друзья, богатые аристократы, с которыми он любил пить вино и обедать в салонах, куртизанки и поэты. Мир, который не был дружелюбен к таким, как Али. И хотя он знал, что спровоцировал своего брата, боль, которую Али редко признавал, дала о себе знать. Узел негодования и ревности, который он так старался держать в кулаке, угрожал распутаться. Сколько раз он заставлял себя улыбаться, когда товарищи Монтадиры дразнили его, спрашивая, скольких людей он убил в цитадели, и правда ли, что он никогда не прикасался к женщине? Бесчисленные семейные торжества, которые заканчивались Монтадиром, спящим в шелковой постели во дворце, и Али на полу его казармы. Стоп. Из-за этих казарм арена здесь. Твой дом. Монтадир и его друзья не могли этого у него отнять. Возможно, стрельба из лука не была специальностью Али, но, конечно, он мог победить своего избалованного, мягкого брата. Один из всадников соскользнул с седла, и Мунтадир, не теряя ни секунды, занял его место. Али знал, что его брат был лучшим наездником. Али неплохо ездил верхом, но никогда не разделял любви Мунтадира к этому виду спорта. Его брат держал свою собственную конюшню и, вероятно, провел бесчисленные часы, мчаясь за городскими стенами, смеясь и пробуя трюки с Джамшидом. А он был еще более талантливым наездником, в то время как Али работал в цитадели. Лошадь Мунтадира взвелась на дыбы. «Почему ты такой мрачный? Зайди!» Брат рассмеялся и развел руками. «Это твое любимое, не так ли?» «В детстве ты часто рассказывал об этих соревнованиях. Как ты выиграешь их и заработаешь свое место» в качестве моего Каида. Я думал, величайший воин в Девабаде должен улыбаться». Монтадир подошел ближе, его улыбка исчезла. «Или, может быть, ты так долго вторгался в мой мир к моей жене, ставил меня в неловкое положение перед отцом, что забыл свое место?» Последние слова он произнес на гизерийском понизив голос. «Возможно, тебе нужно напомнить». Этого не стоило говорить. Али посмотрел на него в ответ, в то время как другой Дев шутил на Дивастийском, а их лошади кружили вокруг него, загребая песок. «Я провел свое детство, готовясь служить тебе», — парировал он. «Я бы сказал, что хорошо знаю свое место. Мне никогда не разрешали иметь другое. Я подозреваю, что Зейнаб тоже собирается это узнать». Он готов был поклясться, что в глазах брата промелькнула неуверенность, но Монтадир беспечно пожал плечами. «Итак, начнем!» Он развернул коня и повысил голос, чтобы его услышала толпа. «Я как раз говорил своим товарищам, что, по-моему, пришло время нескольким пескоплавом попробовать свои силы в этом деле». Его брат подмигнул, сверкнув завораживающей улыбкой тысячам джинов, выстроившимся на трибунах арены. Он снова был лихим и миром и Али слышал вздохи многих женщин. «Умоляю вас, подданные, постарайтесь сдержать смех». Еще один дев выехал верхом, неся длинный сверток. «Вот вы где, Эмир!» «Превосходно!» — ответил Мунтадир. Он снова обратился к толпе. «Я слышал, что у девов есть оружие, которое, как я думал, понравится моему брату. Наш дорогой Зайди любит» свою историю. Он взял сверток, развернул ткань и протянул ее Али. У Али перехватило горло. Это был лук из святилища овшинов. Точная копия оружия, из которого Дараява Хауш стрелял в него. «Тебе нравится Ахи?» спросил Монтадир с мягкой жестокостью в голосе. «Нужно немного привыкнуть, но...» Он резко поднял его потянул тетиву обратно в направлении Али. Али дернулся, движение отбросило его назад в ту ночь. Серебряный нос блестел в свете горящего корабля. Холодные зеленые глаза Дараева Хауша смотрели на него. Жгучая боль, кровь во рту, душащий крик, когда он попытался схватить Монтадира за руку. Теперь он смотрел на Монтадира в виде перед собой не брата, а незнакомца. «Могу я одолжить лошадь?» — холодно спросил он. Дэвы тут же привели ему одну, и Али вскочил в седло. Животное нервно пританцовывало под ним, и он прижал колени, когда оно встало на дыбы. Они, вероятно, дали ему самого своенравного коня на конюшне. «Я думаю, он не любит крокодилов», — усмехнулся один из дэвов. Али знал, что в другой раз Монтадир сурово упрекнул бы его за такие слова. Теперь его брат только посмеивался. «Ах, дадим зайди минутку, чтобы привык снова ездить верхом. Это вам не овцы-быки в деревне». Монтадир вытащил стрелу. «Я хотел бы попробовать этот лук». Его брат Пулей вылетел из дома, песок за ним взметнулся. Приблизившись к цели, он поднял лук и слегка наклонился, чтобы направить стрелу вверх. Он попал точно в центр мишени, зачарованная смола вспыхнула синим пламенем. У Али отвисла челюсть. Это был не просто удачный выстрел. Аплодисменты публики были оглушительными, их удивленный восторг очевиден. Где во имя Господа Монтадир научился этому? Ответ пришел к нему так же быстро. «Джамшит». Али выргался себе под нос. «Конечно, Монтадир умел стрелять. Его лучший друг был одним из лучших лучников в Девабаде. Он тренировался у самого Овшина». Монтадир, должно быть, увидел потрясение на лице Али, потому что на его лице изобразился триумф. «В конце концов, ты не все знаешь», — он бросил Али лук. «Твоя очередь, братишка». Али поймал лук, его сандалии скользнули в стремена. Но когда лошадь нервно зашагала вперед, Али понял, что не только сандалии соскальзывают, но и все седло. Оно было плохо затянуто. Он прикусил губу. Если он спешится, то будет выглядеть либо параноиком, либо недоверяющим девом которые оседлали лошадь. Просто покончи с этим. Али слегка прижал пятки к лошади. На мгновение показалось, что это сработало. Лошадь перешла на медленный голуб. Но затем он набрал скорость, бешено галопируя к цели. «Ты можешь сделать это», — сказал он себе в отчаянии. Он мог ездить верхом и сражаться мечом, лук был лишь немного сложнее. Он снова поджал ноги. Руки Али были тверды, когда он натянул тетиву и поднял лук. Но его никогда не учили приспосабливаться к движению лошади, и стрела к его смущению не попала в цель. Щеки Али вспыхнули, когда Девы рассмеялись. Настроение явно было враждебным, Они явно наслаждались позором песчаной мухи, которая убила их любимого овшина, униженного его собственным родом с оружием, которое они лелеяли. Монтадир взял у него лук. «Это была хорошая попытка, зайди», — сказал он с насмешливой искренностью. Его глаза сверкнули. «Может, попробуем в обратном направлении?» «Как пожелаешь, мир прошепел ли Монтадир снова уехал. Даже Али должен был признать, что его брат был великолепен. Его черная мантия развивалась позади него, как дымчатые крылья, яркие цвета королевского тюрбана мерцали в солнечном свете. Он выполнил это движение с той же легкостью, поднявшись в седле, словно сам был проклятым овшином, повернулся назад и снова поразил цель. Арена взорвалась аплодисментами, Несколько завываний исходило от группы гизири, стоявших близко к земле. Среди них Али узнал Тарика, двоюрного брата Монтадира. Али взглянул на застекленный балкон над королевской платформой. Была ли там Зейнаб? Его сердце сжалось. Он мог только представить, что чувствовала его сестра, наблюдая за этим после того, как старалась помирить своих братьев. Монтадир швырнул в него лук с большей силой, чем требовалось. «Удачи!» Пошел к черту. Грубые слова сорвались с гупали в вспышке гнева, и он увидел, как вздрогнул Монтадир. А потом снова улыбнулся, и в глазах брата сверкнула злоба. «О, тебе не нравится смущаться, зайди. Странно, что ты не возражаешь делать это со мной». Али не клюнул на приманку и уехал, не сказав больше ни слова. Он знал, что не сможет ездить верхом так же хорошо, как Мунтадир, но он мог обернуться и прицелиться в чертову мишень. Натянув лук, он повернулся лицом к мишени. Он сделал это слишком быстро, и его седло соскользнуло. Али упал вместе с ним, уронив лук и вытащив ноги из стремян. Испуганная лошадь отреагировала именно так, как, по его мнению, надеялись девы, набирая скорость по мере того, как седло скользило дальше. Он увидел размытые копыта, земля была слишком близко к его лицу. Несколько человек закричали. А потом все закончилось. Али тяжело приземлился на спину, перекатившись так, что его едва не затоптали, когда лошадь рванулась прочь. Он задохнулся, воздух вырвался из его легких. Мунтадир легко спрыгнул с коня, чтобы поднять лук с того места, где его уронил Али. «С тобой все в порядке?» – протянул он. Али поднялся на ноги, сдерживая шипение боли. Он чувствовал вкус крови во рту там, где прикусил язык. Он сплюнул его на землю. «Я в порядке». Он вырвал лук из рук брата и поднял стрелу с того места, где она упала в пыль. Он направился к цели. Мунтадир последовал за ним, приобнимая его за плечи. «Я удивлен, что ты не тренировался стрелять из лука. Ты же знаешь, как Банунахида любит лучников». Колкие слова ударили гораздо глубже, чем следовало бы. «Это не имеет ко мне никакого отношения», — сказал он возбужденно. «Нет», — мягко возразил Мунтадир на гизерийском «потому что я могу дать тебе несколько советов, брат брату». «Мне не нужны твои советы, как стрелять из лука». «Кто сказал, что я говорил о стрельбе из лука?» Продолжал Монтадир, когда Али натянул тетиву. Его голос был смертельно тихим, его слова снова предназначались только Али. «Я говорил о Наре?» Али послал стрелу в стену. Волна смеха встретила его промах, но Али едва заметил. Его лицо горело от намеков, и он вихрем повернулся к своему брату. Но Монтадир уже вскинул лук. Он попал точно в цель, едва отводя взгляд от Али. «Я верю, что выиграю», — он пожал плечами. «Полагаю, это случайность, что ты все-таки не будешь моим каидом». У Али не было слов. Ему было больнее, чем он предполагал, и даже чувствовал себя моложе и наивнее, чем на самом деле. Монтадир уже отвернулся, как бы собираясь вернуться на платформу. Али последовал за ним, пораженчески не поднимая глаз, хотя гнев горел в его сердце. Мунтадир хотел увидеть его навыки из цитадели? Очень хорошо. Они на секунду выпали из поля зрения в тени лестницы, но этого было достаточно. Али бросился на брата, зажав ему рот рукой, прежде чем тот успел закричать и пинком распахнул дверь оружейного шкафа, который, как он знал, находился под лестницей. Он втолкнул Монтадира внутрь и закрыл за ними дверь. Монтадир отшатнулся, сверкая глазами. «О, ты хочешь мне что-то сказать, лицемер? Собираешься прочесть мне лекцию о праведности, пока ты...» Али ударил его по лицу. Он не вложил в удар всего себя, но удара было достаточно, чтобы заставить Монтадира пошатнуться. Брат выругался и потянулся за ханджаром. Али выбил кинжал у него из рук но даже не пошевелился, чтобы подобрать его. Вместо этого он сильно толкнул Монтадира в противоположную стену. «Это ведь я и есть», — прошепел он. «Твое оружие». Но он недооценил гнев брата. Монтадир вырвался и бросился на Али. Они упали в грязь, и инстинкты бойца охватили Али. Он провел слишком много лет, сражаясь за свою жизнь в амгизире чтобы не отреагировать немедленно, Он перекатился, схватил ханжар и прижал Монтадира к земле. Он приставил клинок к горлу брата, прежде чем понял, что делает. Монтадир схватил его за запястье, когда Али дернулся назад. Его серые глаза были дикими. «Продолжай!» — подначил он, поднося лезвие ближе к шее. «Сделай его! Отец будет так горд!» Его голос сорвался. «Он сделает тебя и миром! Он отдаст тебе наари!» все, что ты притворяешься, что не хочешь. дрожали Али искал ответ. «Я...» Дверь распахнулась, и в пыльном свете появились Любайт и Зейнаб. Али тут же бросил ханжар, но было слишком поздно. Его сестра взглянула на них, распростертых на полу, и ее глаза вспыхнули смесью ярости и разочарования, да так, что могла бы гордиться их мать. Спасибо, что помог мне найти братьев. Коротко сказала она Любайду. «Если вы не возражаете мы на минутку...» Любайд уже вышел наружу. «Счастливо!» Он закрыл за собой дверь. Зейнаб глубоко вздохнула. «Немедленно оторвитесь друг от друга!» Когда оба принца быстро разошлись, она продолжила, ее голос кипел. «Теперь, пожалуйста, объясните, что во имя Бога только что произошло на арене!» Мунтадир уставился на него. «Зайди», узнала о Назире и сошел с ума. «Кто-то должен был», — огрызнулся Али. «И не веди себя так невинно. Думаешь, я не знаю, что мое седло ослаблено. Ты мог убить меня». «Я не трогал твое проклятое седло», — огрызнулся Мунтадир и поднялся на ноги. «Сделал врагами полгорода, а потом удивляется, когда его пытаются саботировать». На его лице отразилось новое негодование. И у тебя хватает наглости обвинять меня в чем-то? Я пытался сказать тебе дюжину раз, чтобы ты отступил, а потом ты назвал меня трусом перед лицом отца, когда все, что я делаю, это пытаюсь расхлебать заваренную тобой кашу. Я пытался заступиться за Зейнаб, и за это ты опозорил меня перед всей ареной. В голосе Ализы звучала боль. Ты оскорбил Нари и позволил своим друзьям называть меня крокодилом. Даже сказать это было больно. «Боже мой! Так вот во что превратил тебя отец! Ты так долго подражал ему, что жестокость стала твоим инстинктом!» «Ализейд, хватит», — сказал Зейнаб, когда Монтадир отпрянул, словно Али ударил его. «Я могу вставить слово, поскольку, очевидно, именно мое будущее спровоцировало эту последнюю драку? Прости» пробормотал Али, замолкая. «Большое спасибо», едко сказала она. Она вздохнула, откидывая вуаль, которую носила перед Любайдом. Чувство вины поднялось в груди Али. Его сестра выглядела измученной больше, чем когда он либо видел. «Я знаю о Назире Али. Мне это не нравится, но я не хочу, чтобы ты болтал об этом, даже не поговорив со мной». Она взглянула на Мунтадира. «Что сказал отец?» «Что он приедет на этой неделе», — мрачно ответил Мунтадир. «Он велел мне провести с ним время выяснить, что он за человек». На щеки зейнаб дернулся мускул. «Может быть, вы дадите мне знать?» «И это все?» — спросил Али. «Это все, что вы оба готовы сделать?» Мунтадир уставился на него. «Вы простите меня за то, что я не прислушиваюсь к политическим советам человека, который живет в деревне уже пять лет и который двух слов иногда связать не может». Он скорчил мину. «Ты думаешь, я хочу стать таким, как он? Зайди. Ты хоть представляешь, от чего мне пришлось отказаться?» Он заложил руки за голову и принялся расхаживать по комнате. давабат пороховая бочка. И отец удерживает ее от взрыва крепким усилием воли». Все знают, что если они рискуют своей безопасностью, они рискуют жизнью всех, кого они любят». «Но ты не такой, Деру!» – запротестовал Али. «И это не единственный способ управлять». «Нет?» «Может, попробуем по-твоему?» Монтадир обернулся. Его взгляд пронзил Али насквозь. «Потому что я думаю, что ты больше похож на отца, чем хочешь признать. Но там, где отец хочет стабильности...» Ты хочешь справедливости, твоей версии справедливости, даже если вам придется тащить нас туда ногами и криками. И позволь мне сказать тебе, братишка, у меня чертовски ясные глаза, когда дело касается тебя. Ты пользуешься благосклонностью многих обозленных джинов с оружием и счетами в этом городе. И как удобно, что у вас есть Ая-Анли, готовая и желающая финансово поддержать вас. «А я анли сказала Зейнаб, ее голос был резок, «гораздо более тонкий, чем вы думаете. И я вот, в частности, уже несколько месяцев пытаюсь заключить мир между вами, двумя идиотами». Она закрыла глаза и потерла виски. Но в Девападе дела шли все хуже и хуже, пока не вернулся Али Деру. «Я знаю, ты не хочешь этого видеть, но так и было». Мунтадир всплеснул руками. «И что мне делать? Разрушить финансовый союз, в котором мы нуждаемся, потому что моя сестра будет одинока? Снова сделать Ализейда моим каидом и по праву потерять всех своих сторонников за то, что отдал мою армию фанатику?» В его словах звучало настоящее отчаяние. «Скажи мне, как уладить это между нами, потому что я не вижу способа». Али откашлялся, чувствуя комок в горле. Проблема не в нас. Он заколебался, его мысли лихорадочно метались. Холодное осознание того, что произошло с Фатумой после того, как он узнал, что сделал с ней его отец, дети Танзима, его разговор с Нари прошлой ночью. Все обвинения Мунтадир аккуратно и сложил. На самом деле это привело только к одному выводу, ясному, как стекло. Он посмотрел в выжидающие глаза брата и сестры. Отец нуждается в замене. Последовал момент молчаливого шока, а затем Зейнаб издала сдавленный, ошеломленный звук, которого он никогда раньше не слышал от своей утонченной сестры. мунтадир пристально посмотрел на него и уронил голову в ладони. «Не могу поверить». «Не могу поверить, что ты нашел способ сделать этот разговор еще хуже». Его голос звучал приглушенно сквозь пальцы. «Просто послушай меня», — поспешил продолжить Али. «Он уже много лет сбивается с пути. Я понимаю его озабоченность стабильностью Девабада, но только до тех пор, пока эта тактика попирания всего, что ему противостоит, может работать. На треснувшем фундаменте ничего не построишь» а теперь ты говоришь как поэт, простонал Мунтадир. Ты действительно сошел с ума. Я устал смотреть, как умирают невинные люди, прямо сказала ли Я устал быть косвенно причастен к стольким страданиям. Девы, шафиты, вы знаете, что он сжег лодку, полную детей беженцев, чтобы казнить нескольких боевиков Танзима? Что он проигнорировал угрозу, которую я передал относительно безопасности Нари, потому что, по его словам, она становится высокомерной?» Он взглянул на Зейнаб, зная, что его сестра разделяет по меньшей мере некоторые из его взглядов. Он перешел слишком много границ. Он не должен быть королем. Лицо Зейнаб исказилось, но она глубоко вздохнула. «Али не совсем ошибается, Деру». Монтадир застонал. «О, Зейнаб, только не ты!» Он пересек комнату и начал рыться в одном из сундуков, вытащил маленькую серебряную бутылочку и открыл крышку. «Это алкоголь? Потому что я хочу быть в стельку, когда отец узнает, что его дети замышляют переворот в грёбаном шкафу». «Это для полировки оружия», — быстро сказал ли Зейнаб подошла к Монтадиру и выбила бутылку из его рук, хотя тот, казалось, все еще оценивал ее. «Остановись. Просто послушай минутку», — настаивала она. «Втроем мы можем заручиться поддержкой. Если бы мы выступили единым фронтом, папе было бы трудно противостоять нам. Нам нужно, чтобы большинство дворян и большая часть цитадели были на нашей стороне, но и у тех, чьи сердца не поддаются, могут оказаться сговорчивые кошельки». «Как ты думаешь, мы сможем это сделать?» спросил Али. «Мы уже потратили немало денег на больницу». «Братец, ты удивишься, как далеко может завести тебя иллюзия богатства, даже если освобождение от такого обещания займет больше времени», хитро сказала Азейнаб. «Золото аянли саркастически вставил Монтадир. «Ну, полагаю, я знаю, в какую сторону будет качаться трон». «Не будет». Пока Али говорил, в голове у него начали оформляться идеи. «Я не знаю, кто и как должен править, но кроме нас должны быть голоса, определяющие будущее Девабада. Может быть, не один голос». Он помолчал, быстро соображая. «Нахиды, у них был совет. Возможно, мы могли бы попробовать нечто подобное». Ответ Зейнаб был резким. «В Дэвабаде много голосов, которые не слишком высокого мнения о нас, Али. Ты начнешь отдавать власть, и нас могут прогнать обратно в Амгизиру». «Достаточно». мунтадир шикнул на них, оглядываясь вокруг. «Хватит интриговать. Вас убьют. И ни за что. Не будет никакого свержения, если вы не можете взять кольцо печати Сулеймана от него. Ты хоть представляешь, как это сделать?» «Нет», — признался Али. «Он не подумал о кольце с печатью». Я в смысле, он не носит его на руке. Я решил, что он хранил его в сейфе. «Печать в его сердце», — прямо сказал Мунтадир. У Али отвисла челюсть. Такая возможность не приходила ему в голову. Зейнаб пришла в себя первой. «Прямо в сердце? Печать в его сердце?» «Да». Мунтадир посмотрел на них с серьезным выражением лица. «Ты понимаешь?» «Печать Сулеймана нельзя взять, если только ты не готов убить за нее нашего отца. Это цена, которую ты заплатишь?» Али изо всех сил пытался отмахнуться от шокирующей информации. «Печать Сулеймана не должна иметь значения. Не для этого лишение подданных магии – это не та сила, которой должен обладать политический лидер». Печать должна была помочь Нахидам исцелить свой народ и сразиться с эфритами. И когда придет время, чтобы это произошло снова... Обладателя кольца нет в этой комнате, и вы оба это знаете. Настала очередь Зейнаб застонать. Она раздраженно ущипнула себя за переносицу. «Али...» Монтадир грубо прожестикулировал. «Теперь ты мне веришь?» Он спросил Зейнаб. «Я же говорил тебе, что он влюблён в неё». «Я не влюблён в неё!» Раздался стук в дверь, и она резко распахнулась, снова открыв Любайда. «Али!» — Эмир Монтадир. Он задыхался, опираясь на колени и пытаясь отдышаться. «Идёмте быстро!» Али вскочил на ноги. «Что случилось?» «На процессию девов совершено нападение».